Глава седьмая. Семён Щепотнёв. Наставник. Парней из своей тройки Щепотнёв не стал искать. Нарочно. Имеет же он право хоть ненадолго оторваться от коллектива. и нянькаться ни с кем, не подстраиваться, не улаживать дурацкие конфликты. Поступать так, как хочется ему, а не сообразуясь долгом или соблюдая баланс интересов. в принципе костян ему нравился нормальный парень без гнили с виду мягкий но стержень в нем имеется такого не согнешь не сломишь запросто помучиться придется валерон был семмен еще понятней простой русский парень каких всегда хватало хоть в афганскую хоть в великую отечественную с таким как говорится можно в разведку идти вопрос в том что не хотел щипотнево не ходить толпой не маршировать не даже тусоваться. Одному лучше, может и труднее, но легче, как ни странно это звучит. Сколько раз он проскальзывал мимо дозорных, выставленных духами делал свое мокрое дело и уходил непойманным. А попробуй ты вытворить то же самое вдвоем или втроем. Одного не заметит, а вот группа может нарваться. ты да и не в этом дело. Просто когда сам в одиночку добиваешься чего-то, то ты и под раздачу попадаешь собственной персоной. И награду ни с кем не делишь. Хотя, если разобраться, причину глубоко искать не надо, она на поверхности. Семен Семенович Щепотнев терпеть не может брать на себя ответственность за кого-то и нести ее. Кому надо, пускай сам с ней таскается, а ему чужого не надо. Поглядев на темневшее небо, Шимон направил стопы дальше, надеясь обнаружить нечто, вроде отеля или постояло у двора, и неожиданно услыхал. «Сенька, ты... Обернувшись, Семен увидал доброго молодца, каким их любят изображать в русских народных. Высокого, широкоплечего, со светлыми кудрями. Иван Васнецов. — Ванька! — но разхохотался одноклассник и однокурсник. Семен лишь головой покачал. Тесно между мири. Юрфак они кончали вместе, только Ван в адвоката двинул. Мафиков защищать. А он тех бандюков ловил. Щепотнев усмехнулся И ты тут. А то. Жизнь дается лишь однажды, чтобы нам бонт не говаривал. Правильно? Когда денег куча, хочется или во власть, или во все тяжкие. И тут вдруг звонят мне, вежливо так объясняют про Интермондион. Спускаюсь, достаюсь с почтового ящика пропуск на ихнем пергаме. Ну и сюда. Что мне, тысяча зеленых жалко. Да. А ты куда собрался-то? К викингам, Вань. И правильно, самое то. Круто. Фу, круче не бывает. Я ж сам оттуда. Однажды сам Ярл решил меня доконать, на голову ниже сделать. А я ему... Не губи, мол, скальт. Я не воин. Ты, говорю, славу мечом добываешь, а я словом. А у викингов, знаешь, поэзия в большом почете. Ну, я им как завернул драб хвалебный. Они в осадок выпали. — Помню, ты в школе стишками баловался. В стенгазетах девчонок с восьмым мартом поздравлял, помнишь? — Помню, — расхохотался Васнецов. — Старательно так вывел, с восьмым мартом. Русичка поблагодарила и велел повторить пройденный материал. — Ну ладно, чего стоим-то? Пошли отметим это дело. — Так я не понял, — придержал придержался коней щепотнём, — ты стал регулятором или как? Иван закряхтел. «Или как?» — проворчал он, отводя глаза. «Там, блин, такие беспредельщики. А я не какой-нибудь этот Эрик Кровавый Секира. Я Йохан Скальд. Старнорвежский я с горем пополам выучил, а вот мечами махаться, увы. У меня тут пробел. Ладно, пошли, мне тут один ветеран квартирку свою сдал на месяцок. Тут недалеко, в косом переулке». Косой переулок, весьма, кстати, прямой, ответвлялся от главной улицы сразу за углом большого фахверкового дома. Регуляторы тутошние, болтал Васнецов. Как те наркоманы. Все рвутся в прошлое за дозой адреналина или чего они там еще находят. охранитель редко кого из них шлют, предпочитает рекрутов набирать. Они шагали мимо подъездов с колоннами, мимо арок, которых изгибались мраморные статуи, мимо лавочек, в одну из которых Скальд заскочил, прикупив вина. «Фалернская», — объявил он. «Здорово здесь», — сказал Щепотнев. «Так еще бы», — подошелился Йохан. «Между мири, а не абы как». Съемная квартира обнаружилась на втором этаже старинного дома из белого с желтым отливом ракушечника, крытого красной черепицей. Внутри было тихо и прохладно. Размеренно тикали огромные напольные часы, Непоколебимо стояла тяжелая добротная мебель, толстый ковер глушил шаги. — Не разувайся, — разрешил Иван, — ну вот еще. Васнецов, напевая, покрошил немудреную закость, разлил темное пахучье вино по стаканам. — ну поехали. После третьей Семен изрядно захмелел крепкое венцо. — Так говоришь, викинги, — промычал он, внимательно отслеживая качание маятника. — Они, брателла, — подтвердил Иван. — В полном боевом. Росту баскетбольного, в ширину шкафы, мечами своими вертят, как я ножиком кухонным. — Да куда там? Я огурец не успею нарезать, пока тот викинг местное население пошинкует. — Наливай. Четвертая порция пошла уже не так ладно, как первая, но обратно не запросилась. Семену был неплохо, да и Ванька захорошел. Со второго раза, ухватив огурец, скальд смачно захрустел он. «А как твоего ярла звать величать?» — осведомился Горбунков, внимательно следя за пьяненьким Йоханом. «Не их ельд?» «Не-е-е-е, -э, Торгрим Ворон, владетель Стерсфансфьорда». «Так-то, Стерфь, как?» «Стерн-сван-фьорд». «Стерн-сван» в переводе «звездный лебедь». Красиво?» — Красиво, — признал Семен, — а фьорд большой? — Колоссальный! Горы! Во! Водопады! Во! Красотища! — Ты там, наверное, все стежки-дорожки изучил? — Опыт есть, — приосанился Уснецов. — Все показать сможешь, а то... — Может, в наставники ко мне пойдешь? — Да только так. Смому-то стремно. «Ну, я имею в виду, одному идти стрёмно, а вернуться, ох, как хочется!» Щепотнёв ухмыльнулся. «С хорошим попутчиком и дорога короче!» «Наливай!» Было темно, когда Щепотнёв проснулся. Голова не болела, но хмель тяжелил тело. Иван тихо посапывал на диване, уделив гостю кровать. Семён опустил босые ноги на пол и вяло удивился. Он не помнил, раздевался ли сам или кто помог. Вставшим он едва не свалился, но вовремя уцепился за витую колонку, удерживавшую над ложем балдахин. По стеночке, по стеночке он добрался до удобств, делал свои мокрые дела и подошел к окну. Створка была открыта настежь, пропуская в комнату свежий воздух. Дома он никогда не рисковал спать с открытым окном. Шум с улицы Агеева доносился почти всю ночь, утихая лишь часам к четырем-пяти. А в Интермондиуме ни одной машины, но и тихо не было. С главной улицы доносились песни и веселые крики. Оранжевое зарево в той стороне то вспыхивало, то пригасало. Регуляторы гуляли. По переулку прошествовала группа молодежи с горящими факелами. Щепотнев улыбнулся. Ожидание торжества, счастья, сбычь мечт переполняло его, как пузырьки шампанское. Все ему было всласть И это сейчас, когда он еще и не начинал ничего. «А Марселла где?» — донесся голос с улицы. «Ее уже выписали?» «Еще на той неделе. Ребят, давайте быстрее. Все уже у башни, наверное. Побежали». Дослушав смех и топот, Шимон вспомнил о существовании Костяна с Валеркой. Пожав плечами, щепотнев потопал к кровати, довольно точно выдерживая курс. Он не нанимался к пацанам в заботливой матери.